Пару раз Санёк замечал, что спьяну его тянет куда-то в даль, прочь от родных мест. Тогда его з а н о с я т на другой конец Москвы, и он оказывается непонятным образом в каких-то незнакомых местах: то в южном порту о к о л о з а с ы п а н н ы х снегом, с м ё р з и в ш и х с я куч песка, то возле хамовнических казарм припирается с караульным, то почему-то вдруг в глубине Сокольнического парка безуспешно пытается взломать с приятелями. з а к о л о ч е н н о я деревянной домишко. Просто вдруг возникал там, изумленно оглядывался по сторонам и, как говорится, включал автопилот. И шаткие ноги сами уж как-то доносили его обратно домой. До этой пары Санек брился редко, раз в неделю, а то и реже срезал фиолетовой пластмассовой брилкой редкие вьющиеся волосики, вылезавшие над губой и на подбородке. А тут вдруг у него полезла настоящая мужская щетина, брить ее он забывал, и порой, г л я н у в на себя ненароком в зеркало, видел совсем чужого парня, исхудавшего, сутулившегося, с воспаленными глазами, с заросшим лицом. От такого и сам шарахнешься. Сколько времени так прошло, он и не знал, но точно миновали новогодние праздники и рождественские каникулы, потому что смутно вспоминалось. Как они с пацанами это дело отмечали. Как-то раз он приплелся домой рано, часов в шесть вечера, бухнулся на кровать поверх покрывала и уж совсем было заснул, как зазвонил телефон. Хотел не снимать трубку, но почему-то ответил. Привас, а зон? Как она? Санюк не узнал звонившего. Вроде знакомый голос, но кто это непонятно. Он пробурчал что-то невнятное. Не узнал что ли? Это ж я, Губон. Ты куда пропал? Ни в качалку, ни в штаб больше не ходишь. Да я это. Сашка и сам не знал, что ответить. Типа на Тусе зависаю. Нихтрослабухин, труба, блин, зовет. Завтра в одиннадцать идем на рынок хачиков бить. Место сбора у магазина цветы. Не опаздывай, а то без тебя начнем. Туру не забудь. Турами они называли обрезки арматуры, р е б р и с т ы е ж е л е з н ы е с т е р ж н и длиной более полуметра. Такой стержень удобно было носить в рукаве. Многие даже специально пропарывали подкладку на куртке и прятали туда арматурину. У с а н ь к а тоже откуда-то взялась тура, длиннее, чем у многих. Но домой заносить ее он боялся, мать обнаружит, и прятал на лестнице за батареи отопления. Телефон словно с цепи сорвался. Позвонили, наверное, человек пятнадцать стусы, и каждый назначал встречу возле цветов и предупреждал про время. К последнему звонку Санек наконец совсем протрезвел, выпил из чайника терпкой холодной заварки, стал думать: как же это так? Почему не через него поступил сигнал? А ведь он был уверен, что именно он, Санек, связующее звено между Патриотическим Союзом, личным Игорем и всей з д е ш н е й пацанвой. И вдруг такой облом. А что, если вся эта затея во в с е не выступление патриотов, а просто местная с бухты Барахты массовая хулиганская вылазка? Что тогда ему делать? Ити д или дома отсидеться? Хотя так-то вопрос как раз и не стоял. Санек точно знал, что пойдет, не сможет не пойти, раз друзья зовут. Вернулась мать. Привычно п о ц а п а л и с ь Поужинали? Спать не хотелось. с а н е к сел за комп и до т р е х утра резал с я в стрелялку, м о ч а направо и налево виртуальных монстров. Монстры гибли, р а з л е т а я с ь во все стороны кровавыми брызгами.